Глава тринадцатая. Алтай точно уехал? У бедной Нади глаза по пять рублей. Мы же обе видели, как машина отъезжала. Я бросаю полотенце на лежак и потягиваюсь. «Признайся, ты хочешь, чтобы меня выперли?» Он разрешил. И вообще, когда ты в последний раз плавала? «Не знаю, может, года три назад». «Три?» Оборачиваюсь. «Ты живешь рядом с морем». «И что?» В сезон я работаю, зимой купаться холодно, а ты? А я, вся такая дерзкая дочка Филата, плавала пять лет назад, перед тем, как мы с бабушкой переехали в Москву. Давно. Скидываю халат, подхожу к бассейну и, не мешкая ни секунды, ныряю. Прохладная вода приятно покалывает разгоряченное тело. Я легко доплываю до противоположного бортика, выныриваю и улыбаюсь. «Надя, давай, смелее!» Кричу. «Такой кайф!» Она нехотя раздевается и семенит к бассейну. Воровато оглядевшись, плавно погружается в воду. «Босс меня уволит, и я не найду другое место, где так хорошо платят и дают жилье. И стоматологическую страховку!» Причитает Надя, подплывая. «Какая вода, боже, как приятно! Он точно меня вышвырнет! Но как же я счастлива!» Я смеюсь, обнимая ее. Надя забавная и простая. Ей невозможно не симпатизировать. Мы плаваем целый час, брызгаемся друг в друга, ныряем с бортика и много громко смеемся. Я из-за нервного напряжения. Она, скорее всего, от накопившейся усталости. Со стороны обе выглядим пьяными, хотя в крови нет ни капли алкоголя. Ополоснувшись, я опускаю Надю под душ, а сама возвращаюсь на лежак и достаю солнцезащитный крем. Получив физическую нагрузку, тело приятно ноет. Воображаемый кинжал страха между лопатками стал как будто тоньше, и я могу вдохнуть глубже. Хорошо. Кажется, за последние две недели я впервые позволяю себе расслабиться. Как странно, что это происходит не у папы дома, а здесь. Стягиваю лямки купальника, а потом и сам лиф. Наношу крем на грудь и живот. Солнце печет нещадно, нежит, обволакивает. Я откидываюсь на спинку лежака, закрываю глаза и засыпаю. Отключаюсь буквально на минуту, когда плеча касается Надя. Распахиваю глаза. «Кто-то пришел?» «Тут камеры. Ты в курсе вообще?» Шепчет она, кивая на фонарь, и укладывается рядом. Желудок резко скручивает, а чертов кинжал между лопатками вибрирует с новой силой. О боже! Кто просматривает записи с камер? Светлана? Тараторю я. Только босс. Швыряет в ледяной пот. Стоит южный, послеполуденный жар. А мне холодно. Запаниковав, приоткрываю рот, чтобы глотнуть больше раскаленного воздуха. Бедное сердце колотится на разрыв. Я тут же представляю Алтая из нашего утреннего разговора. Его широкие плечи, крепкие руки, спокойный голос и навязчивое, взрослое внимание. Мне конец. И все же гордость, как высохший комок глины в груди. Твердая, неподатливая. Она не дает ни смутиться, ни сбежать. Я бросаю взгляд в камеру после чего неспешно опускаю спинку лежака и переворачиваюсь на живот. Сна больше ни в одном глазу. Чувствуя, как капельки воды и пота стекают по спине, смотрю в одну точку и срываюсь на дрожь. «Молодец, Рада!» — продемонстрировала Алтаю свою грудь. Мне необходимо выспаться. Я туплю на ровном месте снова и снова. Когда находилась в шаге от того, чтобы присесть лет на 10 по 228 статье УК РФ, Когда бросила все силы, чтобы сбежать, прокололась на простом. Как будто запал закончился. И мозги вместе с ним. Алтай не будет проверять камеру. Зачем ему это? Записи поднимают, если случается что-то вопиющее. У него физически нет времени просматривать все. Надеюсь. Надя тоже переворачивается на живот. На ней скромный закрытый купальник. Можно спросить. Шепчет она и, дождавшись моего кивка, продолжает. «У вас с боссом что-то было? Мы уже сутки гадаем, какие у вас отношения. У него бизнес с моим отцом. И однажды Алтай мне очень помог». «Понимаю. Мне тоже». Вздыхает Надя. «Расскажешь?» «В другой раз. Сейчас мне слишком хорошо. Не буду портить себе момент». «Конечно». Улыбаюсь я. «Раз уж мы откровенные, а у тебя с ним что-то было?» Она смеется у меня нет ты что надя брызгает в меня водой Боссувы увы предпочитает девчонок помоложе что в смысле тебе же 26 его подружкам обычно лет 19 максимум 20 да ладно весело хихикая я тогда тоже старовато мне 22 скоро вот козлина похотливая прыснув мы хохочем в полный голос Две одинокие сплетницы, ухватившие полчаса покоя. Наша истерика тоже нервная, но вместе с тем объединяющая, разряжающая обстановку. «Знаешь что?» — говорит Надя, когда мы упаковываемся в халаты, готовясь вернуться к работе в залив свободы. «Пойдем завтра со мной в церковь». «Куда?» «В церковь. Это самое красивое место в станице, не считая этого отеля, конечно. Шучу. Даже красивее». Я тебе все покажу. Уходя, я еще раз бросаю взгляд в камеру, а потом, совершенно не зная зачем, показываю язык. И на всех парах стартую к калитке, с красными щеками и молотящим сердцем.